Глава 6. Живите, как велит сердце. Наша жизненная миссия вовсе не в том, чтобы избавиться от проблем, а в том, чтобы жить было интересно. Занимайтесь любимым делом. В этой главе мы с вами рассмотрим две главных темы. Первая. Мы сами решаем, как нам относиться к миру. При желании можно получать удовольствие от любой работы. Вторая. Если заниматься любимым делом, будешь счастливее, у тебя будет больше шансов на успех, да и зарабатывать, наверное, сможешь гораздо больше. И что же у нас получается? Сначала я говорю, получаю удовольствие от того, чем занят в текущий момент, а потом заявляю, живи так, как велит сердце. Нет ли здесь противоречия, спросите? Нет, нам нередко приходится использовать по максимуму любую сложившуюся ситуацию, чтобы достичь определенных краткосрочных целей. Например, когда не хватает денег, есть смысл оставаться на прежней работе до тех пор, пока не сложится какой-то внятный план на будущее. Но в долгосрочной перспективе реализоваться человек может, только занимаясь любимым делом. Примечание. «Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан. Он был до вас, и ничего вам не должен». Марк Твен. Конец примечания. Все работы хороши. Нам все время кажется, что у всех окружающих работа и легче, и интереснее. Да и денег им платят больше. Медсестры считают, что врачам уж точно работать легче ками ажор непременно скажет, что начальник торгового отдела просто просиживает у себя в офисе штаны. Любому из нас кажется, что у политиков не жизнь, а малина. Но в какой-то момент все мы понимаем, что такого понятия как идеальная должность не существует. Почему? Потому что один человек будет готов платить другому только за ту работу, которую сам выполнять либо не может, либо не хочет. То есть, если бы у нас не было надобности решать возникающие проблемы, то мы все сидели бы без работы. Если не нравится работа, можно сделать одно из двух — поменять свое отношение к ней или найти другую. Размышляя о своей жизни, мы нередко говорим себе, «Как бы я был счастлив, если бы работа у меня была полегче!» В реальности же слишком легкая работа не приносит нам удовлетворения. Когда на работе все становится чересчур просто, мы, как правило, ее бросаем. Трудности мы любим настолько, что выискиваем их даже в свободное время для развлечения. Почему, вы думаете, такой популярностью пользуется гольф? Да потому что легче рехнуться, чем в лунку мячиком попасть. Фред говорит, «Я был бы счастлив», если бы на работе не приходилось все время делать одно и то же? Монотония характерна для большинства профессий. Напечатав одно письмо, секретарша берется за другое, потом за следующее. Кинозвезды по сто раз повторяют один и тот же дубль. Все в жизни состоит из бесконечных повторов. Разделяя свою жизнь на работу и отдых, мы загоняем себя в ненужные рамки. Это то же самое, что говорить себе «пора на работу», а это означает, что до пяти вечера у меня будет не жизнь, а сплошные мучения. Вместо того, чтобы противопоставлять работу отдыху, лучше объединить их в процесс, называемый жизнь. Любовь к работе ничем не отличается от любви к человеку. Пока ты влюблен, никаких недостатков не замечаешь. А вот любить в долгосрочной перспективе Гораздо сложнее. Любить надо уметь и хотеть. Самоотдача. Работа не унижает, только если берешься за нее по доброй воле. Альберг Камю. Работать с полной самоотдачей есть смысл по двум причинам. Во-первых, когда стараешься на все 100%, чувствуешь радость. Вспомните школьные времена. Вспомните, как легко и приятно было идти в школу, когда постарался на совесть и выучил все уроки. В школу в такие дни даже хотелось. И пусть с тех времен прошло уже почти полвека, правила домашнего задания по-прежнему действует. Конечно, о том, что надо работать на совесть, мы слышим с детства. Сначала от родителей, потом от учителей, затем от начальников. Но работаем-то мы не для родителей и учителей. Значит, и стараться надо не для того, чтобы не доставал руководитель, а ради себя. Во-вторых, вселенная умеет наказывать за лень и высокомерие. Если делать все в полсилы, то и в жизни, и в работе всегда найдется чему пойти наперекосяк. Пораспросите боксера, к чему приводит недооценка противника. Узнайте у бизнесмена, что бывает, когда не воспринимаешь всерьез конкурента. Для обозначения умения постоянно трудиться с полной отдачей сил даже придумали специальное слово, и слово это — профессионализм. Вы никогда не замечали, что с одним таксистом ехать сплошное удовольствие, а с другим — настоящая мука. У обоих одна и та же монотонная работа. Но чем же они друг от друга отличаются? У них разная жизненная философия. «С хорошим таксистом приятно ехать, потому что у него всегда хорошее настроение», — скажет Фред. «Нет, у хорошего таксиста хорошее настроение, потому что он знает, что отлично работает, и тебе с ним будет приятно ехать». Когда человек получает от работы удовольствие, он даже утром просыпается с мыслью «Сегодня я буду работать еще лучше, чем вчера». Конечно, так получается не всегда. Но стремится он именно к этому. Недавно на конференции в Сингапуре мне довелось пообщаться с мистером Зигом Зигларом. Зиг более 25 лет считается одним из самых успешных профессиональных лекторов в области мотивации. Свидетельством тому может служить и плотность графика его выступлений и размеры гонораров. Прямо перед началом его выступления я задал ему вопрос. Зиг... «Ты эту лекцию читал, наверное, уже тысячу раз. Сколько времени на подготовку к выступлению у тебя ушло сегодня?» «Три часа», — ответил он. Несмотря на успех и популярность, Зиг не позволяет себе работать спустя рукава. Он предан своему делу и не перестает упорно работать над собой. Сказать, что у Зига есть талант, это значит сильно его недооценивать потому что столько лет быть первым в своей области благодаря одному лишь таланту невозможно. На кого вы работаете? Всегда делайте больше, чем положено за зарплату, и в один прекрасный день вам начнут платить больше, чем положено за работу. Недавно мне довелось пообщаться с одним не очень вежливым официантом. Он даже к столику подходил с таким видом, Будто спрашивал, кто тебя вообще в мой ресторан пустил. Капучино мне пришлось дожидаться целых 20 минут. А когда он его, наконец, принес, львиная доля кофе была уже не в чашке, а на блюдечке. Разговорившись с парнем, я стал расспрашивать его о работе и об отношениях с начальником. «Ну, до конца своей жизни я на этого барана работать совершенно не собираюсь», — признался мне он. Как это ни прискорбно, но он явно был не знаком с одним из важнейших принципов нашей жизни, который гласит «Мы работаем не на начальников, мы работаем на себя». В мире слишком мало идеальных руководителей и слишком много ленивых коллег. Но раз уж ты устроился на работу, то твое дело — выкладываться на все сто, а не выискивать изъяны в человеке, который платит тебе зарплату. Работая в полсилы, ты сам страдаешь больше, чем начальник. Он-то всего-навсего заработает на несколько долларов меньше, а ты теряешь энтузиазм, чувство собственного достоинства и целый кусок своей жизни. Если бы у меня была работа получше. Некоторые люди считают, что в жизни есть занятия, приносящие счастье, и занятия безрадостные. Ничего подобного. Интересному человеку под силу сделать интересной даже самую нудную работу. Это, конечно, не означает, что лишившемуся работы банкиру нужно лет 20 работать на автомойке. Но несколько месяцев такого труда могут оказать отличный терапевтический эффект. Проблема в том, что благополучие воспитывает в нас определенное высокомерие и наглость. Попавший под сокращение архитектор скажет, «Мое дело дома строить, а не пластиковые окна устанавливать». Отставной администратор лучше присосется к государственной кормушке и будет жить на пособие по безработице, даже не задумываясь о том, что можно подрабатывать официантом в ближайшем ресторанчике. Получать удовольствие от работы или нет — решать нам. Мой брат Кристофер умеет превратить даже самое унылое занятие в увлекательнейшие приключения. Если мне нужно выкопать канаву, покрасить крышу или разломать бетонную стену, я зову на помощь именно его. Он просто изначально настраивается получать от предстоящего дела удовольствие. В результате даже ощипывать кур в компании Криса бывает веселее и интереснее, чем сходить на иной званный обед. Короче говоря, стараться изо всех сил нужно не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Стараться изо всех сил нужно потому, что только так можно получать удовольствие от работы.